Глава 18 Ксюша. Я думаю о нем днем и ночью, утром и вечером, когда убираю дом, готовлю ужин для всего семейства, или гуляю с подругами. Я его ненавижу и ужасно по нему скучаю. Я не могу забыть его губы, его теплые, сияющие глаза, его улыбку, от которой плавило сердце, и это чувство спокойствия, надежности, которое накрывало меня рядом с ним. А ночами я вспоминаю его нежные, жаркие, ласки и свои яркие, невероятные фейерверки. Конечно, я его никогда не забуду. Он мой первый мужчина. Почему он не звонит? Не хочет? Или... А вдруг номер, который я писала помаду, стерся? Но он его сфотографировал. Фотографии тоже стерлись. И телефон он потерял. Очень хочется думать, что ему что-то мешает связаться со мной. Но, скорее всего, он просто не хочет. Неужели он забыл обо мне? Я в своей комнате, окно на распашку, Я вдыхаю вечернюю прохладу. А в саду, в беседке, мама с папой пьют чай и говорят обо мне. «Зачем ей работать?» Слышу я папин голос. «В смысле, зачем?» чтобы научиться зарабатывать. Это мама. Вопрос стоит так. Или я на летних каникулах работаю где-то в городе, или еду на месяц в деревню к бабушке Тане и помогаю ей выращивать огурцы и собирать малину. Я, конечно, за первый вариант. Но работать в компании папы не хочу. Есть и другие интересные места. «Найдет мужа, пусть он зарабатывает», — выдает отец. Он что, вообще в меня не верит? В глаза он мне этого никогда не говорил. Но я знаю, что он не считает меня сильно умной или способной сделать карьеру. А вот Ваня, да, у него с мозгами все в порядке. И у Никитки тоже. Они мужики, они шарят в бизнесе. Они продолжат папино дело и создадут свои компании. А я, я красивая, как говорит папа. Обидно, между прочим. Но, наверное, это правда. А если муж окажется козлом? Слышу я возражение мамы. Надо искать не козла. Как будто это сразу понятно. Конечно, Латон козел. Есть сомнения? Ну, тянет мама. Нет, чуть ли не оровок, но я никаких сомнений. Папа, ты был прав. Платон тебе с самого начала не нравился, а я тебе не слушала. Естественно, мой бывший парень Платон не звонит и не пишет. Правильно. А что он мне может сказать? Ты все неправильно поняла? Ха-ха. Да даже такая наивная дура, как я, на такое не попадется. Иногда человек оказывается козлом внезапно, рассуждает мама. Ничего не предвещало, и хоп. Как это? А вот так. Живешь с ним, живешь, а он вдруг находит молодую любовницу. Чего? Откуда такие мысли? Оттуда. Женщина должна уметь себя содержать, чтобы в критической ситуации уйти, а не терпеть. Ты к чему это все? Если ты вдруг окажешься козлом, я спокойно без тебя проживу. Внезапно заявляет мама ч за нахер! Возмущенно вопит папа. Я всю жизнь был медведем. С чего вдруг окажусь козлом? У мужиков такой бывает? Не знаю, что там у мужиков. Лично мы медведи стабильные, постоянные. А мужик за 50 вдруг как поймет, что у него лысиные пузы. И как давай искать молодую, чтобы самоутвердиться? Сколько сейчас таких случаев? У меня нет пуза. Лысин это есть? К чему эти разговоры? Распаляется отец. До Наташки из спортклуба муж завел молодую любовницу. И у Раисы, чей сын, с нашим Никиткой в одном классе. Такая же песня. А у наших соседей, знаешь что? Не знаю, знать не хочу. И ты не слушай сплетни. Слушай меня. Тебя? Да. Может, и у меня и пузы и лысина. Зато ты все такая же бешеная кошка без тормозов. Рмяу. Хотя, нет, не такая же, задумчиво произносит отец. Нет, тут уж мама возмущается. Ты стала еще красивее, еще сексуальнее. Еще не насытнее, подхватывает мама. Серьезно? А кто в прошлый раз убегал от меня и говорил, что я маньяк? Я не хочу это слышать. Надо закрыть окно. Я убегала. Сегодня не убежишь. За окном возня, шлепки, звуки поцелуев. Ну как подростки, ей-богу. Ты куда меня тащишь? С притворным возмущением пищит мама. Я подхожу к окну и наблюдаю такую картину. Папа закинул маму на плечо и идет с ней в дом. С видом крутого матча. «Пещеру? Куда же еще? «Фу, они же старые. Неужели они до сих пор?» «Не хочу даже думать об этом». Все, я решилась. Натягиваю джинсы футболку, беру сумку и вызываю такси». Пункт назначения отель Монако. Я прошу остановиться за пару кварталов до отеля. Выхожу, иду пешком, потому что... Сама не знаю почему. Как будто все повторится. Как будто я сейчас снова услышу рев мотоцикла и встречу на стоянке только что подъехавшего байкера на Кавасаке. Тишина. Никаких мотоциклов. На стоянке несколько машин и не души. Я приближаюсь к отелю. Что мне теперь делать? Ждать, когда он появится, и разыграть случайную встречу? Этот вариант мне нравится больше, чем другие. Во всех остальных я буду выглядеть навязчивой. Я брожу перед отелем. Сижу на скамейке, смотрю в телефон, как будто бы... А сама разглядываю людей, которые входят и выходят из Монако. Время идет, Квазимода не появляется. Я могу сидеть тут и вечность. Зайти, не зайти, что я ему скажу, не знаю. Но уехать ни с чем тоже глупо. Все, я пошла. Походу разберемся.